Володя встречал её из роддома. Нянечка протянула ему свёрток. Володя отогнул треугольник одеяла, который прикрывал лицо, и встретился с синими растерянными дочкиными глазами. Он очень удивился и никак не мог сообразить, куда же она глядела, когда одеяло закрывало её лицо. Просто лежала в черноте. А может быть, она думала, что ещё не родилась? А может быть, такие мелкие дети ничего не думают? У них ещё мозги не включены. Это было в январе, летом они переехали на дачу, дочке было полгода. Наташа отправилась однажды в город мерить какие-то заграничные тряпки. Это было возвращение к прежней, до беременной жизни, и эта жизнь так поманила, что Наташа опоздала на дачу, пропустила одно кормление, пришлось накормить ребёнка жидкой манной кашей. Володя встретил её на платформе и отрицательно сказал: Ты ответишь мне за каждую её слезу. Каждая дочкина слеза была свята, и каждый зуб, и каждое новое слово. И сейчас нет ничего, что не существенно. Контурные карты, сборники тюдов-гидетики, длина джинсов, ограничения в еде. То, от чего Наташа отмахивалась, для Володи имело жизненно важное значение. Не может девочка быть толстой и ходить в коротковатых джинсах. Неправильная внешность это бескультурье.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 И надо терпеть. Но терпеть это можно только от Володи, а не от Мансурова. Мансуров может вызывать аллергию, как, например, собачья шерсть. А начнёшь чесаться, почешешься, почешешься, да и выскочишь в окно вниз головой. И где он этот Мансуров? Ку-ку? Где он режет воздух своей иноходьёю ахалкитинца? В каких краях били эти его паруса одиноки в тумане море голубом? Наверное, понял, что Наташа жертва порядочности и решил не тратить душевных ресурсов. Прогоревшие мероприятия надо закрывать и как можно скорее. Мансуров это бунт.